Глава вторая. Крутая сучка. Я перелистываю очередную страницу книги, которую читаю на телефоне. Мне нравится эта история, но сейчас ей не удается завладеть моим вниманием. Лайла опаздывает на 20 минут, и это сводит меня с ума. Я стучу пальцами по бедру и пытаюсь сконцентрироваться, но у меня не получается, потому что мне не хватает терпения. Не самая моя сильная черта. «Привет, дорогая!» Здоровается моя подруга, я поднимаю голову, и наши взгляды встречаются. Она смотрит на меня своими шоколадными глазами и ухмыляется. Я подмигиваю, но на улыбку не отвечаю. «Не дуйся!» Пс, «Легко тебе говорить». Я встаю, собираюсь убрать телефон в сумочку, но тут у меня из рукава выхватывает Лайла. «Именинница? Сколько раз ты ее уже прочитала?» «Недостаточно». Я забираю у нее свой телефон и засовываю в сумочку. «Я думала, твоя любимая, о старшей школе!» Снова дразнится Лайла, и я вымучиваю улыбку. «Она осталась любимой. Зависит от настроения». «А что с твоим настроением?» Она впивается в меня взглядом, и мыслями я невольно уношусь во вчерашний вечер, передергивающий Клей, голая Джордан и придурок. «Что ты увидела, когда зашла в комнату?» «Если верить этой троице, я не дала им повеселиться». Я фыркую, мои ноздри раздуваются. Идем за покупками, мне хочется все это забыть». «Забыть?» — Лайла зажимает мою ладонь в своих руках и тащит меня подальше от дерева и кампуса. «После того, как ты сказала, кого видела в комнате, и не мечтай». «Кто они такие?» — спрашиваю я, глядя на лучшую подругу. Ее волосы цвета блонд, собранные в два высоких хвостика, пружинят при каждом шаге. Джордан сказала, они самые популярные парни в кампусе. «Так и есть. А ты мне о них говорила?» «Не понимаю, зачем спрашиваю, но ее отрывистые ответы разжигают во мне интерес». «Да, но всего разок и между делом. Вряд ли я называла их имена». Она посылает мне многозначительный взгляд. «Им нельзя иметь дело со мной, а мне с ними. Так что я о них и не думаю». «Боже, нет. Умоляю, скажи, что я ошибаюсь». «Они в группе с Дрейком? Что?» У Лейлы глаза лезут на лоб. Если бы. Они из команды. Что ж, ну вот так мне везет. Почему ты так и подумала? Они хорошо сложены. Как много ты увидела. Лэла поигрывает бровями, и на этот раз я раздражаюсь смехом. Не смешно. Тебе кто-то из них нравится? Выдавливаю я между приступами хохота. Учитывая, что мне нельзя иметь ничего общего ни с одним из них, мне нравятся оба. Бормочет Лайла, и на ее лице появляется мечтательное выражение. Но Томпсон — это другой уровень. Понятия не имею, о ком ты говоришь. Колтон. Колтон Томпсон. Он сердцеет. Он придурок. И после того, как я залепила по его глупой роже, у меня болела рука. Как же я горда собой. Лайла вдруг встает, как вкопанная, и глядит на меня широко распахнутыми глазами. Ты? «Залепила Колтону? прям по-настоящему залепила?» Она едва ли не пищит, и я хмурюсь. Прямо влепила ему самую настоящую пощечину. Я не виновата, что он не понимает, как нужно общаться с девушкой. Стоило следить за языком, а не домогаться меня вербально без всякой причины. «Ого!» Она присвистнула, ее глаза сияют. «Расскажи, что еще было?» «Если расскажу, ты от меня отстанешь?» «Да, клянусь, больше ни одного вопроса. Ладно, бормочу я и глубоко вздыхаю. Она не оставит меня в покое, несмотря на ее обещания. Я знаю эту сученьку, как свои пять пальцев. Я рассказываю ей все по дороге в торговый центр. Она резко вздыхает, смеется и ругается, как матрос. Судя по ее комментариям, она многое знает о придурке, но я не задаю вопросов, предпочитаю больше ничего о нем не выяснять. Мы ходим от одного магазина к другому. И вдруг я осознаю, что мои мысли занимают вовсе не шопинг. Каждый раз, когда Лайла показывает мне одежду или обувь, я морщу нос и дую губы. Наконец она начинает хмуриться, и я ее не виню. Я убила весь кайф. «Ава, да что с тобой сегодня такое?» — спрашивает она, падая в кресло в кафе, которое мы выбрали, чтобы провести в нем перерыв. Перед ней стоит чашка с горячим какао. «Просто думаю». Я ставлю на столик свой свежесваренный флэт-вайт. чём?» чем? всяком», — говорю я, покусывая нижнюю губу. «Мне стоит переживать. В смысле, придурок мне угрожал». «Ну, у Колтона отвратительная репутация. У него дурной нрав, и он легко слетает с катушек». Лайла подтягивает какао и смотрит на меня из-под длинных ресниц. «Ясно. Видимо, я вывела из себя не того чувака». «Похоже на то». Она хихикает тянется над столом и накрывает мою руку своими ладонями. «Но мой брат не даст ему с тобой ничего сделать. Пока Колтон знает, что ты под защитой Дрейка, он не сунется. Он уважает своего капитана». «Я не какая-то девица в беде». Я громко возмущаюсь, отчего Лайла смеется только сильнее. «Ты крутая сучка, которая может постоять за себя. Это правда». Она тычет меня пальцем. «К сожалению, чтобы заставить Колтона отвалить, тебе нужно будет нечто большее. Так он вообще может тебе нравиться. Да ты его видела?» Лайла откидывается на спинку кресла и глядит на меня так, словно не узнает. «Видела? Ну да, он вроде сексуальный». «Вроде? Подруга, что с тобой творилось, пока я была в колледже?» «Ничего. Я колеблюсь, со временем я поняла, что кое-какие секреты лучше не выбалтывать. Она не обрадуется, если узнает. Скорее всего, придет в ярость и не будет общаться со мной день или два, может, неделю или месяц». Ава! Она хлопает меня по ладони, возвращая в реальность. Прости. Чем сегодня займешься? Только не говори, что забыла. Лайла стонет и разочарованно качает головой. «А о чем? О вечеринке! А с какой еще? стати нам идти на шопинг. Не знаю, может, ты захотела взять пару новых вещей? Она рассказывала об этой вечеринке неделю назад. Не то чтобы мне не нравились вечеринки. Просто по какой-то причине информация о них влетает в одно ухо и вылетает в другое. Ладно, тогда, наверное, мне на самом деле нужно что-то прикупить. «Дай угадаю», — вздыхает Лайла. «Теперь тебе нужно что-то купить». «Ого!» «Стоило напомнить тебе о вечеринке сразу. Сэкономила бы себе несколько часов». Моя лучшая подруга изучает мое лицо. «Готовы растрясти жирок?» «Готова выпить и, возможно, даже с кем-нибудь переспать», — заявляю я, и она приподнимает брови. «Твой первый перепих в колледже? Горжусь тобой, детка!» Моя улыбка тускнеет. Она старше меня всего на год и ведет себя как мамочка. «Придержи лошадей, дамочка! Я не собираюсь трахаться с первым встречным!» «Там будут парни из команды!» Дрейк сказал, мы можем потусить с ними. Лайла неторопливо выходит из кафе, а я сверлю ее спину взглядом. После вчерашнего не уверена, что хочу проводить время с ее братом и его командой. Они потрясающие. Элита. Если будешь общаться с ними, то и сама заразишься крутостью. Когда твоя соседка увидит тебя на вечеринке, то обрадуется, что ты живешь с ней. Мне не нужны подруги вроде неё, Тяжу я сквозь тиснутые зубы. Как там её зовут? Джордан Паттерсон. Что ж, Джордан Паттерсон произвела на тебя неизгладимое впечатление. Лайла трясется от смеха и рукой обхватывает мои плечи. Я пытаюсь кинуть ее руку, но это бесполезно. Я чуть худее, нее и ниже, даже при росте 5 футов и 5 дюймов. Примечание. Примерно 167 сантиметров. Конец примечания. Она без каких-либо проблем удерживает хватку, хохоча над моими попытками высвободиться, пока вдруг не отталкивает меня, чего я едва не падаю на пол лицом. «Лайла!» Кричу я, а она забегает в первый магазин слева от нее. Я плетусь дальше, через несколько секунд слышу ее шаги. Она подстраивается под мой темп и постоянно на меня косится. «Что?» «Ты какая-то странная. Я не могу понять, почему». «Просто не в настроении», — огрызаюсь я. «Мне надо что-нибудь знать о сегодняшней вечеринке. Как на них одеваются, есть какие-нибудь правила вроде «по средам носим розовое» или что-то типа того». Боже, кто же знал, что я так по тебе соскучусь? Вала Фырка, это я морщу нос. Это обычная университетская вечеринка, ничего такого. Там не нужно вести себя благопристойно. Наоборот, нужно чудить, как ты и любишь. Ладно, не киваю, заворачиваю в магазин у входа, в который мы стояли. Быстро выбрав то, что хочу надеть, и повертевшись перед зеркалом, я выхожу из примерочной и направляюсь к кассе. Тут звонит мой телефон, и я начинаю рыться в сумочке в его поисках. На экране высвечивается фото папы. «Привет, пап!» «Привет, родная!» У папы глубокий голос. Мама умерла, когда мне было шесть, и папа растил меня сам. Он пашет в пожарной части, только чтобы заработать для нас больше денег. И пусть ему нередко приходится брать сверхурочные часы, он все равно лучший отец на свете. «Как ты там?» Все хорошо...» А у, у меня все хорошо. Мне все никак не удается вытащить кошелек. Ава, встревожился отец. Все в порядке? Чем ты там занимаешься? Ты где? Мы с Лайлой пошли за покупками. Уже покупаешь новую одежду? Он усмехается. Что-то типа того. Есть повод. Это какой? Спрашивает папа, и на заднем фоне слышна оживленная улица. Наверное, решил перед вечерним бейсбольным матчем сходить за продуктами. Первая университетская вечеринка? мягко сообщаю я, расплачивая за одежду. «Ты помнишь, что я говорил об этих вечеринках?» Папа у меня достаточно строгий, но он всегда объясняет, почему отказывает мне в том или ином капризе. Он окутывает меня любовью и заботой, приходясь мне в том числе другом и мудрым советником. Всегда. «Конечно». Я беру пакет в руку. Губы расплываются в довольной улыбке. «Нет, значит нет. Не брать выпивку у незнакомых людей. Вообще не пить». Поправляет папа, и я гляжу в потолок. Он прекрасно понимает, что я не послушаюсь, как и прежде. Но я знаю свою меру и никогда не напиваюсь вообще. Ладно, «Я серьезно, сурово говорит папа, от чего брови сходятся у меня на переносице. Я подхожу к Лайле, стоящей ко мне спиной, и шлепаю ее по заднице. Она резко разворачивается и, замечая меня, мгновенно расслабляется. Пообещай, Ава. Мне не хочется так поступать. но Это моя первая вечеринка. Я сама буду решать, пить мне или нет. Поэтому скрещиваю пальцы. Обещаю. Папа резко выдыхает. Ты скрестила пальцы? Да, честно признаюсь я. Чего я не стану делать, так это врать моему папе. Он ненавидит лжецов. Пообещай хотя бы, что не вляпаешься ни в какое дерьмо, ладно? Обещаю. На этот раз я не скрещиваю пальцы и улыбаюсь. «Люблю тебя, пап. И я тебя люблю, Ава». От его слов мое сердце наполняется счастьем. «Позвони позже, перед вечеринкой, ладно?» «Хорошо, тогда до скорого». «До скорого», — отвечает он и отключается. Убирая телефон в сумочку, я медленно поворачиваюсь, потому что чувствую взгляд подруги. «Что купила?» Лайла пытается рассмотреть, что в пакете, но я отвожу руку подальше от нее. «Ава!» «Вечером увидишь». Я показываю ей язык, и металлическая штанга легонько бьется о мои зубы. «Кстати, во сколько?» «Приходи в мою комнату к восьми, соберемся вместе». Она подмигивает. «Я тебя накрашу, а ты можешь сделать мне прическу. Что скажешь?» «Только тебе?» — невинно спрашиваю я, осознавая, что еще придется помочь и Грейс, соседке Лайлы. «Грейс прелестная!» — Лайла тычет мне в ребра локтем. «Я не сказала о ни, ни одного плохого слова». Просто хочу понимать, на что подписываюсь. Мы пойдем на вечеринку с Грейс. Она вроде как запала на Хадсона Мура, так что точно пойдет. Ты же говорила, что она запала на Дрейка. Она и запала, — отвечает Лайла, и в ее голосе слышится раздражение. Ты же знаешь моего брата. Он слишком придирчивый, и когда дело касается девушек, он всегда делает неправильный выбор. Его не интересуют хорошие девушки, которым интересен он. Он вечно предпочитает тех, кто ему не подходит, и все еще надеется встретить любовь. Я уже тысячу раз ему говорила: Не там ищешь. Может это к лучшему? Будет неловко, если у них все получится, понимаешь? В смысле, представь, что ты входишь в комнату и видишь голую задницу брата, или как он ее ублажает. Меня вырвет! Лайла корчит гримасу, изображая, будто ее тошнит. Теперь мне хочется выколоть себе глаза, Ава. Между ними ничего не будет. «И я люблю тебя, лучшая подружка». И так всегда. Смеемся ли мы, плачем, общаемся или сидим в тишине, с ней скучно не бывает. Мы еще какое-то время обсуждаем вечеринку и сплетничаем о родном городе. У меня, наконец, поднялось настроение, и мне не хочется расставаться с Лайлой, но это вынужденная мера. Перед вечеринкой ей нужно выполнить несколько заданий, поэтому я беру себя в руки и возвращаюсь в комнату. Я открываю дверь и вижу, что Джордан лежит на своей кровати и слушает музыку. Я хотела ей помочь, а она отмахнулась. Что теперь? У меня нет никакого желания делать для нее вообще хотя бы что-то. Я переодеваюсь, забираюсь в кровать с телефоном и открываю книгу. Домашнее задание я выполнила еще вчера, поэтому у меня есть несколько часов на чтение одной из любимых историй. Но если погружусь в отношения Пайка и Джордан, то наверняка возбужусь и растревожусь. Может, лучше почитать что-нибудь другое? Не хочется сбрасывать напряжение, с кем попало. Я избирательная, и мне нравятся далеко не все. Опыт — да еще дрянь, и мне дорого пришлось за него заплатить. По комнате разносится музыка Джордан. Это Холзи, и она мне даже нравится. Похоже, у нас все таки есть что-то общее. Качая головой, я тянусь к рюкзаку, лежащему на полу, и достаю AirPods. Я останавливаю свой выбор на сериале «Ты». Пен Бэджи слишком привлекателен на свою беду. А его голос, боже, его голос просто нечто. Не слышала ничего сексуальнее. У придурка такой же голос. Я тут же подрываюсь на кровати. Меня накрывает осознание, и я падаю на спину, посмеиваясь про себя. Его голос. Он показался мне сексуальным, потому что напомнил одного из моих любимых актеров. Фух. Теперь точно можно сказать, что придурок мне не кажется привлекательным. Мне нравится только его голос. И я не хочу, чтобы что-то менялось.